Глава 12. Позже, тем же днем Эрика присоединилась к своей команде на экстренном брифинге в оперативном штабе расследования в подвале полицейского участка на Луи Роу. «Всем добрый день!» — поздоровалась она. В собравшуюся перед ней команду входили инспектор Мосс, инспектор Джеймс Питерсон, детектив Джон МакГори и сержант Крейн. Полицейский с песочного цвета волосами и расслабленной добродушной энергетикой. Еще в штабе находилась группа сотрудников гражданской полиции и далее, которая присутствовала на своем первом брифинге в качестве члена оперативной команды. Сегодня утром в своей квартире в новом жилом комплексе Гринвич-1 было обнаружено тело футболиста Джейми Тига. Мы пока еще ждем объявления официальной причины смерти. Следов взлома обнаружено не было. Последний раз его видели живым в пятницу вечером в частном клубе «Красный бархат» в Сохо с двумя друзьями. В комнату вошла суперинтендант Мелани Хадсон и осталась стоять у дверей. Она была миниатюрной женщиной со светлыми с проседью волосами, одетая в черный спортивный костюм от Дас. В настоящее время она находилась в ежегодном отпуске И судя по тому, что она прервала его, чтобы присутствовать на этом брифинге, дело плохо. Эрика выключила свет, и на огромных белых досках, закрывавших стену в передней части комнаты, появились фотографии Джейми Тига с места преступления. В штабе повисла тишина при виде его обнаженного, связанного по рукам и ногам тела, на кровати. «Результаты токсикологической экспертизы и вскрытия еще не получены, но мы считаем его смерть подозрительной. Кроме того, на месте происшествия рядом с кроватью в кармане брюк был найден конверт с тремя полироидными фотографиями жертвы», продолжила Эрика. «На стене появились снимки, сделанные полироидом. Как вы видите, все фотографии подписаны именем Аннабель. Похоже, черным фломастером или маркером. Не знаю, помните ли вы об убийстве Невилла Ломаса, члена парламента от консервативной партии, представлявшего северо-восточный округ графства Сурой, которое произошло два месяца назад, в январе. Я первая прибыла на место происшествия, и тело Невилла Ломаса было найдено связанным в такой же манере и с заклеенным скотчем ртом. На экране появились фотографии с места преступления, на которых Невил Ломас со связанными руками и ногами лежал на своей кровати. Несмотря на то, что он был намного крупнее и точнее, Джейми Тига сходство их поз поражало. На месте преступления рядом с кроватью в кармане брюк Невила Ломаса также были найдены три полироидных снимка в белом конверте с той же подписью Анабель. На белом экране замелькали полироидные снимки Невила Ломаса. В резком свете вспышки бледная, покрытая потом кожа мужчины, выглядела еще более ужасающей. «Если мне не изменяет память, причину смерти Невила Ломаса признали открытым вердиктом», — вступила в разговор мус, присаживаясь кружкой кофе на край стола. Эрика уже пыталась дозвониться Айзеку, чтобы обсудить этот вопрос более детально, но в его офисе сказали, что он занят. «Совершенно верно. Но теперь у нас имеется два поразительно похожих места преступления с одинаковыми наборами подписанных полироидных снимков». Эрика помедлила. Она вспомнила свой январский разговор с Айзеком в морге, когда он рассказал о визите к нему человека в сером костюме. Дело Невилла Ломаса никогда не было нашим. Суперинтендант Дэн Фиск из центрального участка Вестенда забрал его себе и, насколько я понимаю, ему было рекомендовано не копаться в прошлом члена парламента. Эрика, это всего лишь догадки, возразила Мелани. Несколько офицеров, которые не видели, как она вошла, обернулись и удивленно посмотрели на нее. Ага. «Вот почему ты здесь», — подумала Эрика. «Смерть Невилла Ломаса — щекотливая тема». Справедливости ради надо признать, если бы суперинтендант Фиск представил доказательства и обстоятельства смерти Невилла Ломаса в суде в то время и с учетом сексуальной истории жертвы, а также его проблем со здоровьем, было бы трудно доказать, что причиной его смерти стало убийство. Они не — неудачная секс-игра по обоюдному согласию. Однако из-за явной схожести со смертью Джейми Тига обстоятельства смерти Невилла Ломаса предстают в совершенно новом свете. И мы это расследуем, — заявила Эрика, адресуя последнюю фразу Мелани. «Что насчет его любовницы? Или секс-работницы, которая была с Невиллом Ломасом, когда он умер?» — спросил Макгори. Ее могли бы привлечь к ответственности за то, что она не сообщила о его смерти. Ее вообще нашли? Я только что запросила материалы дела, ответила Эрика. Получу его сегодня позже. Еще раз хочу напомнить, Эрика, вмешалась Мелани. Мы собрались здесь сегодня, чтобы начать расследование смерти Джейми Тига. Это наш приоритет. Дело Невилла Ломаса будет пересмотрено в установленном порядке. Эрика очень уважала Мелани. Она относилась к тому редкому виду начальников, которые проявляли уважение и поддерживали ее. И все же для Мелани было несвойственно спускаться в оперативный штаб и вот так вмешиваться в его работу. Хорошо, согласилась Эрика. Сегодня мы сконцентрируемся на Джейми Тиге. И первое, что нам нужно сделать выяснить, возвращался ли кто-нибудь в его квартиру в пятницу вечером. Сегодня утром я разговаривала с его матерью, которая сказала, что в его прежний дом в Хайгейте недавно кто-то вломился. Мать также упомянула, что они сообщили в полицию о преследователе. Нам нужно узнать больше информации по этим вопросам. Дверь в оперативный штаб открылась, и вошел командер Марш. Он был высоким мужчиной, с коротко стриженными светлыми волосами и отличался грубоватой красотой. В комнате воцарилось молчание. Довольно редко случалось, чтобы старшие офицеры столичной полиции лично приезжали в полицейский участок. «Всем добрый день! Простите за вторжение! Эрика, Мелани, можно вас на пару слов?» — позвал он. Эрика повернулась к мозгу, которая едва заметно выгнула бровь, в немом вопросе. «Не могла бы ты продолжить?» обратилась к ней Эрика. «Распредели задачи и заведи дело в систему». «Будет сделано», — ответила мус. Эрика заметила, что Марш вспотел и был очень бледен. Она последовала за Мелани в коридор.